Глава тридцать шестая. Отрывки счастья. Алиса. «Миша, фотку выложил!» – всхлипывает Таня. «Что его сестра в турнире по спортивным танцам участвует? Она там с родителями. Я поняла, что он дома один!» – всхлипывает. «И прийти решила!» «Но он же тебя не звал, как это решила?» – глажу я ее по голове. «Ну все, все, не плачь, пожалуйста!» Нарыдавшись, сестра ложится мне на плечо и прикрывает глаза. Беда! Который раз вздыхает Арсений, наблюдая за нами в зеркало заднего вида. Я посылаю ему в ответ предупреждающий взгляд: нет смысла комментировать. Пусть в следующий раз думают, как мелких влюбленных дурочек от школы подвозить, да и вообще девочек. У нас женщин, как говорит мама, до сорока лет фантазия через край. Только по мани, мы уже имена детей придумываем. Снова замечаю на ногах Ани свои туфли. Ну вот что с ней делать! Притормозив на заправке, Арсений покупает нам по плитке шоколада и ведро мороженого, смеясь, сгружает сладости на заднее сиденье, целует меня и почему-то говорит, что мы с сестрой это его кара за всех обиженных в жизни девушек. Мне кажется, эта шутка нарочито болезненной, как будто за ней скрывается глубокий смысл, но о том, чтобы выяснить его Приане, конечно, не может быть речи. Величка провожает нас до подъезда и обещает заехать за мной завтра перед парами. Полночи я, как могу, успокаиваю сестру, искренне радуясь тому, что мама в ночную. Мы смотрим фильмы, висим на каких-то модельных форумах, замеряя сантиметровой ленты параметры ее тела, и в конце концов решаем, что обязательно сделаем Ане красивые фотографии, не хуже профессиональных. Только так мне удается убедить сестру, что она не жирная и не уродина. Просто нужно немного подрасти, чтобы ее стали всерьез воспринимать те мальчики, которые ей интересны. Несмотря на три часа сна, утром я подхватываюсь по будильнику вовремя и начинаю приводить себя в порядок. Для Арсения мне хочется быть самой-самой, независимо ни от чего». Но, позавтраков я вдруг получаю от Величка сообщение, что он заболел и не приедет. Чем-то отравился. Глядя на сестру, которая пытается убедить пришедшую с работы маму в том, что у нее болит горло и она не может идти в школу, мне кажется отравление Величка таким же Липовым. Не могу объяснить почему. Чувствую так и все тут. К концу пар моя взволнованность достигает критической отметки. Я даже не могу ответить на простой вопрос преподавателя и, продолжая сегодняшнюю традицию, вру историку, что отвечать не готова из-за разыгравшейся головной боли. «Алис, ну перестань!» – дергает меня за рукав подруга. «Нормально будет все с твоим Арсением. Сейчас после пары объявится, вот увидишь». Меня отпускает только, когда я выхожу на крыльцо института и действительно вижу на парковке машину Величка. Сам же он, как и всегда, небрежно восседает на капоте разговаривая с Сергеем и Антоном. «Привет!» Я подбегаю к ним и скромно останавливаюсь, улавливая, что разговор был напряженный. «Иди ко мне!» Манит меня Арсений. Подаю в его руки и втыкаюсь носом в воротник куртки. Легкие моментально заполняет запах одеколона. Вот теперь мне хорошо. «Арс, ты не вздумай!» Напряженно начинает Сергей. «Все нормально будет!» С уверенной усмешкой прерывает его величко. «Давайте, до завтра». Парни прощаются за руку. Я бормочу тихое «до свидания» и сажусь в машину. Замечаю в подстаканнике энергетический напиток. Арс Смотрю на его сосредоточенный профиль, пока он выезжает с парковки. «И как твое отравление?» «Прошло», – пожимает он плечами. «Так легко отделался. Пару заседаний, и все решилось». «Поэтому ты пьешь энергетики». Стреляю глазами в банку. «Что случилось, Арсений?» «Ничего». Почти невинно пожимает плечами он. Подхватывает мою руку и целует пальцы. «Я действительно чувствую себя хорошо, но проснуться не мог. Прям голова тормозила. А мне сегодня нужна быстрая реакция», – добавляет загадочно. «Мы куда-то едем». Спрашиваю его настороженно и все еще чувствую подвох. «Да, тебе понравится», – обещает Величко. Кстати, хорошо, что ты в кроссовках. Мне уже страшно, фыркаю ему в ответ. Когда через пятнадцать минут мы выезжаем за пределы города, мое любопытство становится неподдельным. Ну давай, рассказывай, мне страшно интересно? Тормошу его за руку. Страшно или интересно? Хитро подмигивает мне Арс. Так, теперь еще и страшно, смеюсь ему в ответ. Все, больше не могу, признавайся. Почти приехали, обещает он. Мы плавно сворачиваем с главной дороги на проселочную и, проехав метров двести небольшого пролезка, останавливаемся возле больших железных ворот. Величка достает из бардачка ключ, выходит из машины и снимает с петли большой амбарный замок. Распахивает ворота, а я просто теряю дар речи от спрятанной за ними красоты. Так никогда и не скажешь «Вау!». Небольшой домик из бруса – Два кресла перед круглой уличной печкой, пушистые ели и много-много лампочек-фонарей, которые пока еще не горят. Но когда зажгутся... Арсений возвращается в машину и внимательно вглядывается в мое лицо. «Алис», — говорит хрипло и берет мои руки в свои. «Я хочу провести с тобой здесь вечер. Просто романтика, без пошлости. Не скрою, домик снят на сутки, и я обязательно попытаюсь тебя уговорить остаться на ночь». Но пока только вкусная еда, горячий чай и мы вдвоем. М? Что скажешь? Чувствую, как щеки вспыхивают. Очень двусмысленное предложение. Хорошие девочки так себя точно не ведут, но здесь так красиво, и мне так хочется, что отказать нету никаких сил. Пошли, исследуем территорию. Отвечаю ему тихо, опуская в глаза и открываю дверь машины.